Глава шестнадцатая. Аня. На первой лекции чувствую себя бледным облаком в заторможенной невесомости. Полночи не могла уснуть. И пусть я провела время не впустую, подготавливая новые чашки и горшки для продажи, но с таким рвением накладывала размашистые мазки на гладкую поверхность, стирала и прорисовывала заново, сложно отнести к творческому процессу. На пятой чашке начала успокаиваться и стебельки вновь заиграли, переплетаясь между луковками цветков в приятную для глаз композицию. «Ань, иллюстрация красивая получилась!» — хихикает рядом Лерка, глядя на мои стеклянные осколки в виде падающих листьев в пропасть. «Мы, если что, на семинаре по философии сидим. Основа рисунка — следующая пара». «Предлагаешь философа нарисовать?» — еще больше рассмешила подругу. Сзади раздалось шипение однокурсников с требованием говорить потише, и я перевернула тетрадь на чистый лист, вникая в слова преподавателя. Спутанные мысли, когда я не рисую, полезли заново. Самым печальным оказалось даже не то, что я увидела Кристи, хотя в тот вечер мне казалось, что худшего и быть не могло. У меня хватило силы воли не отвечать на два письма свята. Ждала ли я их? Еще и как! Меня добило совсем другое. Он перестал писать. Со вчерашнего дня полная тишина. Осознание того, что я поступила правильно, не приносит никакого облегчения. Изудящее желание отправить ему хоть пару слов я заменяю непрерывными рисунками на чем угодно, лишь бы занять руки. Сразу после окончания семинара Лера тянет меня к окну, и я уже вижу, она что-то задумала. Идею свести меня с Леонардо подруга так и не оставила. Догадываюсь, что начнет излагать свои безумные идеи по захвату сердца гения. «Пока ты еще не определилась, где проведешь праздники, у меня есть очень и очень крутое предложение. Ну, просто бомбовское!» Удивляет неожиданным поворотом и тарахтит дальше. «Шикарная вилла, пати и бассейн. Соглашайся, а то я без тебя не поеду. Лера начинает рассказывать, как нам там будет весело и здорово. Сквозь поток восторженных описаний понимаю, что ее пригласили друзья и разрешили взять с собой подругу. «Лера, я знаю, как проведу выходные дни. Останавливаю ее крутую бомбу, пока не поздно. Первые три дня работаю на аллее, потом уеду в село и вечером перед учебой вернусь. А если быстро все продашь, как в прошлый раз? Кто бы меня еще так развеселил, как не неподруга-мечтательница? Такая счастливая случайность больше не повторится. Уверяю ее, заранее понимая, что мне-то уж точно повторение не грозит. Тот хоть бы за три дня половину пристроить. Давай так. Если вдруг произойдет чудо, и ты быстро освободишься, тогда мы поедем туда на твои олейные дни. Сдаваться — это не про Леру. «Лер, ну мне и клуба хватило. Тусовки же не мое». Напоминаю о своем отношении к сборищам с громкой музыкой и алкогольными реками. Подруга и на это находит выход для уговоров. «Один день там проведем полностью, и если тебе не понравится, вызовем такси и уедем. Всего на денек или дольше, смотря как захочешь». «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, соглашайся!» «Ясно. Так просто она не отцепится. Только чудо не произойдет. Я второй год на аллее тщетно пристраиваю свои работы по самой низкой цене. Пусть и неправильно с моей стороны, но даю обещание в таком случае подумать». Лера прерывает свои уговоры, отвлекаясь на звонок по телефону. Я стою рядом, но не вникаю в ее разговор, продолжая думать о Вилле и невозможности чуда. И резко обращаюсь вслух, когда подруга произносит. — Свят, ну все нормально, что тебе еще рассказывать? Стою вместе с Аней в коридоре, скоро на основу рисунка подтянемся. Что он ей дальше говорит, мне не слышно. Но я замираю, вглядываясь через стекло на залитые солнцем крыши домов вспоминаю его голос. Мягкий, с лёгкой хрипотцой, когда он спокоен или в настроении. Жёсткий, с остальными нотками, когда взбешён. Ищу оттенок его глаз среди небесной глади, но ничего похожего не вижу. Зато теперь я знаю, как разрисую новую шкатулку на память своих первых ни с чем не сравнимых эмоций. «Нам пора, свят! Чудной ты ей Богу!» Заканчивает разговор Лера и выключает телефон. «В первый раз брат звонит мне просто узнать, как дела», — бормочет подруга, пока мы идем к учебной комнате по основам рисунка. «Пристал еще! Чем занимаюсь сейчас? Чем буду потом?» Голос вроде трезвый. «И на фоне противная жаба Янина к нему вошла. Значит, на работе. В последнее время Свят вообще ведет себя странно». Даже не подкалывал меня. Расселись за мольберты, и я тогда только спокойно выдохнула. Внутренний голос шептал, что расспросы от свята были неспроста. Отбросила навязчивые мысли. Если я ему каждый день до вчерашнего дня писала, где я и чем занимаюсь, это не даёт мне права думать, что его сестра превратилась в наше средство связи. И вообще, пусть пишет своей принцессе. С меня достаточно и тех воспоминаний. Все три пары, объединенные в один цикл по теме графики, я концентрирую максимум внимания. Полностью переключаюсь на работу и получаю в конце высший балл. Вместе с Лерой выходим на улицу и возле крыльца встречаем Леонардо. «Тебя поджидает», — кивает в его сторону Лера. «Подойди к нему, улыбнись и выдай типа «траля-ля, как сейчас красиво в парке», А я давненько нигде не была. Леонардо оборачивается на нас, и я не знаю, куда себя деть от смеха. Мало того, что Лерка мелит на ухо всякую чепуху, так мне еще хочется вместо гения назвать его потлатым чудиком. «Анна, нам нужно согласовать график встреч». Ни о чем не подозревающий Леонардо подходит ко мне. «А их будет много? Я офигеваю от серьезного подхода гения». Встречи лучше всего обсуждаются в парке. Тут же встреет неугомонная сводница, невинно хлопая глазками. Полагаю, нам и лавочка возле академии подойдет. Не клюет на заброшенный крючок гений. Я прощаюсь с Лерой. Она мне успевает напоследок показать за спиной Леонардо фигуру сердечка, сложенную из пальцев. И мы с гением отправляемся на ближайшую лавочку. Мне очень приятно, что ты выбрал меня для зачета. Пока говорю это, думаю, как помягче снизить количество встреч с ним. В некоторые дни я задерживаюсь допоздна в мастерской, поэтому не смогу найти время. И тут-то появляется из его большого кожаного дипломата легендарный, как мы прозвали с Лерой, ежедневник. Леонардо склоняется над ним и быстро листает по записям. Меня так и подмывает заглянуть, но он переворачивает страницы с такой скоростью, что буквы расплываются перед глазами. Открывает на моей личной странице, сверху подписанной «Аня Смирнова». Внизу листка в скобках значится «Отличница», «Проблемы с памятью», «Любит текилу», «Знакома с подозрительным типом, который просил беречь нос». На этой неделе успеем встретиться дважды а после праздников придется нагнать упущенное время. Я что-то смешное говорю? Леонард опускает ниже очки и вглядывается в меня, пытаясь понять причину рвущегося смеха. Но что мне поделать, когда Свят даже здесь успел отметиться? Может, ему предложить добавить пропотлатого чудика? — Нет-нет, согласно нагнать тебя. Гений резко отскакивает в конец лавки. — Ой, не в смысле тебя, время справляюсь я». «Договорились, значит...» Он заметно расслабляется и вносит дополнительную запись. На предложенные гением выбор местности для пейзажа я отвечаю, что мне все равно. Специальных площадок я все равно не знаю, а те, что расположены поблизости Академии, мы с группой уже прошли. Пока Леонардом унотонным усыпляющим голосом перечислял, что нам понадобится взять с собой, Я изо всех сил пыталась найти в нём приятные черты. А вдруг Лера права? Внешне гений симпатичный и очень серьёзный. Представить его даже не могу рядом с принцессами типа Жакрести или пристающими к девушкам в клубе. Достаточно ли для этого возникновения чувств? Ведь мне и поцелуй с ним кажется возможным лишь только с научной целью.